Утром, как и в предыдущие дни, Ярослава уже не было дома. Неудивительно. Соня накормила Злату и с огромной охотой передала малышку на попечение Марты. «Скорее всего, я вернусь после обеда», – заявила Бессонова, прежде чем уйти. Долго ждала от экономки вопроса, но та любезно сдержала порыв. «Вот и отлично. Соня все равно не горела желанием объясняться». Так же легко отделаться от водителя у нее не вышло. Тот приклеился к Соне, как банный лист. Как только они приехали к клинике, водитель удивил. «Я подожду вас в машине». «А что так?» «Не велено». Юрий пожал плечами, а Соня лишь мысленно порадовалась. Хоть где-то у нее будет минутка покоя от надзора. Если бы Ярослав не таил ничего и поговорил бы с ней открыто, то она бы хоть понимала, откуда ждать напасти. Пока ясно одно, с Яной нужно быть предельно осторожной. Врач уже ждал Соню, осмотрел ранение и что-то записал себе в блокнот. Слыша от доктора очень хорошо и великолепно, Бессонова расслабилась. Как бы там ни было, ее волновали до мурашек увечья. Красные уродливые полосы ран портили внешний вид молочной кожи. «Заживление идет лучше, чем я предполагал». Он улыбнулся и велел Соне поправлять одежду. «Думаю, через пять-шесть месяцев можно будет поговорить о лазерной коррекции рубцов». Они еще поговорили некоторое время, после чего Соня вышла из кабинета, воодушевленная его словами. «Ничего не будет видно, какое счастье!» Из-за того, что она витала в облаках, неожиданно столкнулась с кем-то в коридоре. «Ой, простите!» Бессонова отошла чуть назад и задрала голову. Она налетела на изысканную женщину, облаченную во все красное. Даже губы были настолько ядовито-алого цвета, что у девушки заребило в глазах. Сладко-цитрусовый аромат мгновенно окружил Соню. До того мерзкий запах, что она невежественно поморщилась и чихнула. «Где я могла тебя видеть?» Женщина сощурилась, цепко разглядывая Соню, будто будущую жертву. Бессонова поежилась и отрицательно качнула головой. Хотела ответить, но ей показалось, что в горле режет стекловато. Кого-то ты мне напоминаешь. Она хотела обойти женщину, но та не дала пройти. Вторила каждому движению, мешая улизнуть от навязчивого разговора. Да чего эта мадам прицепилась к Соне? Незнакомая, не блин. «Чего-то застыла в проходе!» Сзади брюнетки взвизгнула, судя по голосу, старушка. «Стало как поезд ни обойти, ни объехать! Так и ждете, чтобы я скопытилась раньше времени прямо в коридоре клиники!» «Мама!» Женщина обернулась к бабуле. «Ваша паранойя переходит все границы!» Брюнетка явно оскорбилась. «Но Соню не проведёшь!» За последнее время она уже слышала столько фальши в голосах окружающих что могла гордо называть себя экспертом. Бессоновой хватило одного взгляда на бабулю, чтобы улыбнуться во все 32 зуба. Она была одета в черные леггинсы и такого же цвета худи с белой надписью на нем «Heavy Metal». Соня взглянула на обувь, стильные кроссы, в тонкой одежде. Бабуля-огонь! Напыщенная брюнетка закатила глаза и цокнула языком. Было видно, что ее обременяет таскаться с модной бабулей. «Где это я тебя видела?» Теперь глаза закатила Бессонова. «Да они прикалываются. Хотя, кажется, она догадалась, откуда ветер дует. Может, в недавних новостях?» «Я не читаю новости и не смотрю ящик». Бабуля отмахнулась и подошла поближе. Настолько близко, что у Сони от легкой паники скрутила желудок. Этот ее цепкий взгляд, пробирающий до кости. Кого же он ей напоминает? К счастью, неловкий момент вовремя прервал доктор. «Марина Семеновна!» Он вышел из своего кабинета и развел руки, будто ждал, что старушка тут же бросится в его объятия. «Как я рад снова вас видеть!» К счастью, модница отвлеклась на дока и отстала от Сони. Осталось только обойти брюнетку и быстро выйти из больницы. Ни минуты она не останется наедине с теми женщинами. Вот только мечтам не суждено было сбыться. Брюнетка схватила Бессонову под локоть, больно задевая острыми ноготками. Царапнула, будто лезвиями по нежной коже. Я поняла, почему ты показалась мне знакомой. Она говорила тихо, практически шептала Сони на ухо. «Абсурдная жена Ярослава. Запомни, дорогая. А лучше запиши, чтобы не забыть». «Если надумаешь развестись, то ни одна копейка из состояния охотиных не перейдет в твой карман. И не думай, что твоя семейка сможет доить нашу, как дойную корову». Соня вырвала руку, наплевав на острую боль от оцарапавших её ногтей змеюки. «Очередная доброжелательница! Как же она устала от них!» Но это, вероятно, была родственница Ярослава. По виду слишком молодая, чтобы быть его матерью. Может, сестра или даже мачеха? Злоба вспыхнула, как спичка, но так же быстро и погасла. Бабуля вовремя вмешалась в перепалку. Что ты прицепилась к девочке? Пошли, поможешь мне залезть в ту мерзкую штуковину!» «Мама!» — Соня услышала, как брюнетка скрипнула зубами. «Как же ты задрала, карга!» Бессонова не была уверена, что правильно расслышала последнюю фразу. Но смысл уловила. «Та штука...» «Компьютерная томография!» — добавила уже громче, чтобы услышали все. «И я не могу быть рядом, вы же знаете!» Больше она не хотела ни минуты оставаться в душном коридоре, пропитанном отвратительным ароматом той брюнетки. Ну и родственники у Ярослава. Неудивительно, что он ее до сих пор не представил семейке. Страшно подумать, как отреагируют остальные на появление Бессоновой. Усевшись в машину, Соня первым делом отдышалась а уже после скомандовала водителю. «Отвези меня в ресторан «Дежавю».» Не возмущаясь и не задавая лишних вопросов, Юрий завел двигатель, плавно тронулся с места. Теперь он был крайне осторожен. Ехал не более 50 км в час, пристально следил за дорогой и слишком часто бросал тревожные взгляды по боковым зеркалам. Ей не было страшно, ведь в аварии нет вины водителя. Наоборот, он сделал практически все чтобы выйти с наименьшими потерями. От клиники до ресторана они ехали долго. Этого времени Соне хватило, чтобы мысленно подготовиться к будущему разговору со Славой. Как бы там ни было, она понимала, что может прождать бывшего жениха целый день. Или даже не дождаться. После встречи с родственницей Охотина Соня уже ко всему была готова. Ей повезло. Войдя, заметила Славу за дальним столиком и намеренно пошла к нему. Уселась без приглашения. Бывший ел и чуть не подавился. Закашлялся. С «Соня!» Слава вытер рот салфеткой и небрежно швырнул ее на стол. Отставил от себя подальше тарелку. Тоже пришла перекусить? Его невозмутимость поражала. Соня прислушалась к себе, но внутри все молчала. Наоборот, она вся натянулась, как струна, и с отвращением ждала объяснений. Мазнула заинтересованным взглядом по лицу бывшего возлюбленного и... Ничего. Даже когда он тепло улыбнулся, ничего не ёкнуло. Не поет больше сердце для него в груди певчей птичкой. Пришла посмотреть тебе в глаза. Славка напрягся, но лишь на секунду. Думаешь, я не знаю, чей это ресторан? После ее слов он тут же подозвал официантку и жестом руки приказал унести тарелку с недоеденной рыбой. Если что-то хочешь, можешь заказать за счет заведения. Любезность из тебя так и прет. Спасибо, я не голодна. Иди. Официантка быстро забрала тарелку и скрылась. Неловкость возросла за столиком, будто они незнакомцы, которым нечего сказать друг другу. Бессонова буравила Славку тяжелым взглядом. В какой-то момент он не выдержал накала. «Сонь, я...» Замялся, но так и не продолжил. Резким движением схватил бокал с водой и жадно выпил. Со стуком поставил на стол. Занервничал. Она хорошо помнила его привычки и поведение. Хотя лучше бы забыла. «Я слышал, ты попала в аварию, все в порядке?» Тупо решил сменить тему. «Как удобно!» «А разве не видно?» Соня с ехидством выгнула бровь и развела руками. «Слав, неужели это все, что ты можешь сказать мне?» Я поинтересовался твоим здоровьем. От явного возмущения в голосе она скривилась. Я переживал! И поэтому внес меня в ЧС! вскричала она, подскакивая со стула. На них стали коситься посетители. Соне пришлось поумерить свой пыл и усесть обратно. Ее трясло от негодования, как стиральную машинку на выжиме. Нереально успокоиться по щелчку пальцев. Как и замолчать? «Ты взял деньги у охотина, ты предал меня. Избавился так легко, будто не было между нами никаких чувств. Как же так? Знаешь, Соня...» Славка чуть выгнулся вперед и ткнул в нее пальцем в воздухе. «Можно подумать, ты не предала меня. Мы оба хороши, но у меня хотя бы была веская причина. А ты? Вот, чего я понять никак не могу. Вышла замуж ради денег». И еще меня обвиняешь в чем — Что, прости? Она даже слюной подавилась от шока. — То есть это я виновата, что взяла деньги за отказ от свадьбы и открыла элитный ресторан в центре города? — Не надо перекручивать! Славка возмутился ее словами. Быстро начал оправдываться. — Да, я взял деньги, но какой у меня был выбор? К тому же я сделал это ради нас, ради нашего будущего я думал ты пошлешь охотина перед алтарем не знаю там ударишь его между ног и с гордо поднятой головой уйдешь а что я вижу по итогу вы поженились знаешь это обидно соня опешила застыла статуей и с недоумением хлопала ресницами у нее не было слов они все прочно застряли комом поперек горла и душили удавкой она бы наверное еще долго пребывала в трансе на потеху бывшему жениху «Дорогая!» – голос Ярослава вывел ее из нервного потрясения. Яр уселся рядом на стул и показательно поцеловал ее в губы. Соня ответила на автомате. Даже потянулась в какой-то момент за сладостным мигом. Но он быстро развеялся, охотен отстранился. «Ты выбрала для нашего обеда откровенно отвратительное место!» Соня заметила, как скривился Слава, будто только что задели его гордость. Девушка вынырнула из оцепенения и сосредоточилась на разговоре. Как здесь оказался охотник? Ее нагло слил водитель. Другого объяснения нет. Поговаривают хозяин этой забегаловки, пренебрегают качеством продуктов. А цены ломят такие, что... «Да как ты смеешь!» Славка встал в позу, что аж крылья носа раздулись из-за вспыхнувшего в нем гнева. «Мой ресторан, купленный на мои деньги...» «Да-да, продолжай. Моей жене будет любопытно послушать». Соне не было интересно. Она с удовольствием ушла бы, лишь бы не видеть, как два наглых петуха меряются силой и властью. «Хватит цирк устраивать». Бессонова тяжело вздохнула. «Слав, я просто хотела понять, за что ты предал меня. За бизнес? Тогда желаю тебе процветания, чтобы старания не прошли даром. Всего хорошего». Охотин стал первый, и галантно подал Соне руку. Ей уже было все равно, кто и что подумает. Слова Славки все еще звенели противной трелью в ушах. Взял деньги ради нее, в голове не укладывалось. Схватившись за ладонь, как за прочную опору, Бессонова встала и тут же оказалась в объятиях Яра. В теплых и надежных, из которых не хотелось бежать, сломя голову. Наоборот, прильнуть и забыться – Укрыться в них от порыва ветра и невзгод. А ведь раньше ее надежной стеной и опорой был слава. Даже мысль теперь казалась абсурдной. Человек изменился буквально на глазах. Цинично и мерзко. «Поехали домой». Выдохнула она в грудь Яру, не желая больше оставаться в ресторане ни минуты. День неприятных открытий не иначе. Охотин вывел жену из удушающей атмосферы, и усадил к себе в машину на переднее сиденье. «Соня!» – начал он, но ей пришлось перебить. «Я знаю все, что ты хочешь мне сказать, но давай не сейчас». Она устало прикрыла глаза. «Нет сил скандалить с тобой». Ярослав завел двигатель и плавно тронулся с места. Мужчина молчал, за что Бессонова была ему благодарна. Ей просто хотелось получить ответы. «Разве это запрещено?» Она не сделала ничего предосудительного. Юра сказал, что в клинике были мои родственники. Заговорил спустя некоторое время. Да, модная бабуля, и с ней была высокая темноволосая женщина. Даже говорить не осталось сил. Соня с трудом выдавила из себя и мгновенно умолкла. Моя бабка и жена папиного младшего брата. Она что-то успела тебе сделать или сказать? Кое-что. Лениво протянула Бессонова. «Деньги, наследство? Ничего нового я не услышала в свой адрес». Заметила краем глаза, как Охотин поджал губы. И хмыкнула. «Жена дяди, значит». Уже страшно представить реакцию на нее от отца и матери. «Почему, блин, все вокруг считают, что я вышла за тебя ради денег?» Она не возмущалась, это был риторический вопрос. «Моя семейка». Яр мотнул головой, будто пытался избавиться от напряжения в шее. Каждый из них как больная мозоль. На на любой из них, будет адская боль. Я бы предпочел, чтобы вы и дальше держались друг от друга на расстоянии. Особенно от Лады. Это жена дяди. У меня нет пока доказательств, но она в силу обстоятельств спит и видит, как бы стать хозяйкой всего наследства. Мой дед с бабкой в день рождения Златы составили завещание. Возможно, они оставили свои акции правнучке». «А это, если сложить вместе контрольный пакет?» Он замолчал, но Соня продолжила. «Который в случае их смерти твой?» «Да, я уже гендиректор, но меня решающим голосом 10 лет назад поставили дед и отец. Сейчас на моих руках 7% акций, а у дяди 4%. Остальная часть у бабки с дедом. И малая часть распределена между семью акционерами». Соня нахмурилась, понимая, что в рассказе есть белые пятна. Ей бы замолчать, но язык сам начал болтать. «А у отца разве нет акций?» «Отца нет живых. Они с матерью погибли незадолго до рождения Златы».